Поддерживая локтями сползающие брюки, Ригель шаркой ногами, словно старик, вышел. Кристина шла сзади, приставив к его голове пистолет. «Он может играть слабость», — подумал Роуман, — «а когда закроется дверь, кинется на нее, он это может». «Стой!» — крикнул он сорвавшимся голосом. «Стоять!» Криста испуганно обернулась. Ригель, вжав голову в плечи, резко согнулся, опасаясь выстрела в затылок.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 и документы, удостоверяющие то, что я освобожден союзными войсками из концентрационного лагеря Пузет 4112 17 апреля. Арестован гестапо 21 августа 44 года за принадлежность группе лиц, покушавшихся на жизнь Гитлера. В справке было также сказано, что я подозревался гестапо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 Этот человек, служащий Ватикана, свел меня с секретарем монсеньора Алоиза Худала, который поселил меня за городом в небольшой деревушке на берегу моря. Название не помню. Семья рыбака зовут Виттори. По прошествии 12 дней он вручил мне паспорт и билет на пароход в Барселону. Там меня встретил неизвестный, не назвавший своего имени,